Пятница, 5 февраля 1943 года. «Милая Китти, давно не писала тебе о наших ссорах, хотя у нас ничего не изменилось. Сначала господин Дусель трагически реагировал на наше столкновение теперь он к ним привык и старается не вмешиваться. В Маргое Петре нет никаких признаков молодости. Оба они такие скучные, спокойные. Конечно, по сравнению с ними я очень выделяюсь. Вечно только и слышишь. Бери пример с Марго и Петра, они никогда так не делают». Да чего это противно? Должна тебе сознаться, что я ни в коем случае не желаю стать такой, как Марго. На мой вкус она слишком вялая, бесцветная, поддается любому влиянию и вечно всем уступает. Надо же иметь собственное мнение, впрочем, об этой теории лучше умолчать, иначе меня высмеют. За столом у нас всегда чувствуется напряженность. Смягчается она только приходом гостей, служащих конторы, которые приходят к нам в обед с ей тарелку супу. Сегодня за обедом Ван Дан снова отметил, что Марго ей слишком мало. «Наверное, желает сохранить тонкую талию», — ядовито добавил он. Мама, которая всегда горой стоит за Марго громко, сказала, «Как мне надоели ваши глупые замечания!» Фру Ван Дан покраснела, как рак. А он смущенно уткнулся в тарелку. Но бывает, что мы все вместе над чем-нибудь смеемся. Недавно Фру вандан рассказывала всякие веселые истории про своих ухажеров молодости и про то, как она умела обвести вокруг пальца своего папашу. «Меня отец всегда учил», — говорила она, «что если молодой человек начинает давать волю рукам, ты должна сказать, «Милостивый государь, я порядочная женщина». Тогда он будет знать, с кем имеет дело». Мы смеялись, как над самой остроумной шуткой. Над Петром мы тоже иногда потешаемся вовсю. Хотя он вообще очень тихий и смирный. У него слабость к иностранным словам. Он любит не впопад вставлять их в разговор, не понимая по большей части, что они означают. И, конечно, получается бессмыслица На днях в конторе сидели посетители, нельзя было пользоваться уборной. Но Петру экстренно понадобилось. Он пошел туда, но воду не спустил. Он хотел нас предупредить и приколол на дверях уборной записку «С-В-П-Газы». Он думал, что с в Значит, «осторожно». Ему показалось, что по-французски деликатнее. Очевидно, он понятия не имел, что «SVP» означает сокращенно «Sil vous plaît». Пожалуйста. Анна? Суббота, 27 февраля 1943 года. Милая Китти, каждый день ждем высадки союзников. У Черчилля было воспаление легких, но ему уже лучше. Ганди, индийский борец за свободу, в который раз объявил голодовку. Фруван Дан уверяет, что она фаталистка. Но кто больше всех трусит, когда стреляют? Она, Петранелла. Хэнк читал нам послание епископов к пастве, которое оглашает во всех церквах. Послание замечательное, оно поднимает народы. Нидерландцы, не сдавайтесь! Пусть каждый борется своим оружием за свободу, за народ, за родину и веру. Приходите на помощь всем, чем можете, не отчаивайтесь. Вот что проповедуют. Помогут ли эти проповеди? нашим единоверцам вряд ли. «Ты себе не можешь представить, что с нами случилось!» Владелец этого дома, не предупредив ни Коопхойса, ни Кралера, решил продать дом. В одно прекрасное утро новый хозяин явился с архитектором осматривать дом. Слава богу, Коопхойс был при этом и показал им все, кроме задней части дома. Он сказал, что забыл ключ от внутренней двери. Они его ни о чем не расспрашивали. Надеюсь, они больше не придут и не откроют наше убежище. Для нас это было бы ужасно. Отец подарил нам новую картотеку. Теперь мы с Марго завели книжный каталог. Мы записываем на карточке все книги, которые мы прочли. И не только авторы и названия, но и наше мнение о книжке. Для иностранных слов и выражений я завела особую тетрадку. С мамой я в последнее время лажу гораздо лучше. Но настоящего доверия между нами нет. Марго фыркает на меня все чаще. А папа совсем ушел в себя. Видно, что его что-то тревожит. Но все равно он лучше всех. Новая система распределения масла и маргарина за столом. Каждому выдают его порцию на весь день. По-моему, когда распределяют ванданы, они немножко жульничают. Но папа с мамой слишком боятся склок и молчат. А жаль. Мне кажется, таким людям надо платить той же монетой. Анна.